преподобного Элия. Преподобный Эли в египетских пустынях прославился среди монахов постническими подвигами и угодил Богу добродетельной жизнью. С детства он отдан был в монастырь на служение Господу, воспитан в воздержании и целомудрии, научен кротости и смирению и сподобился благодати Божией, получив с юности дар чудотворения. Так, когда его еще отрока посылали принести огня, он брал горящий уголь в одежду и приносил его старцу, не опалив последний. Братья, видев это, удивлялись чуду и желали подражать дивной жизни отрока, превосходившего по святости старших. Однажды блаженный Элий, хотя один в пустыне, пожелал съесть меду и увидел сот, наполненный медом и лежавший на камне, догадавшись что-то, что было вражеское коварство. Он стал себя укорять, говоря, — Отойди от меня, искусительное вожделение, ибо написано, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Сейчас же он ушел с того места и, удалившись в глухую пустыню, пребывал в посте, изнуряя и как бы казня за невоздержание свое тело лишением пищи. Третью неделю своего пощения увидел он на земле в пустыне красивые яблоки и другие садовые плоды, и опять догадавшись, что это вражеское искушение, сказал, «Не вкушу и даже не прикоснусь ни к чему из этого, чтобы не соблазнить брата моего, то есть душу мою, ибо написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». И пропустившись четвертую неделю, он немного заснул и увидал представшего ему в видении Ангела Божия, сказавшего, «Встань, и что найдешь из предложенного тебе? Вкуси без всякого сомнения и подкрепись». Проснувшись, он увидел источник родниковой воды, и кругом какую-то зелень с хорошим запахом, и весьма много вкусного для еды. Он съел той зелень и выпил из источника и подкрепился телом. Впоследствии он говорил братьям, что он никогда во всю жизнь не вкушал с такой сладостью пищи. Пройдя немного от того места, он нашел пещеру, поселился здесь, пробыл ней некоторое время. Когда же его телесная природа требовала пищи, он на камнях молился Богу, и тотчас невидимой рукой ему приносились чистый свежий хлеб, масличные ягоды и разные овощи. В одно время преподобный отправился посетить пустыню братью, имевшую нужду в необходимом, и понес им пищу из того, что ему посылалось Богом. Будучи в пути и чувствуя утомление от тяжести ношу, он увидел ослов, ходивших и пасшихся в пустыне, и обратился к ним, говоря, «Во имя Господа нашего Иисуса Христа пусть один придет сюда и понесет мою ношу». В один осел, сильнейшие из стада, кротко подошел к нему, святой же положил на него свою ношу, сам сел и скоро достиг жилища находившегося в пустыне братьей, обратив их принесенной пищей, а осла отпустил в пустыню. В другой раз он тоже пришел в один пустынный монастырь рано в воскресенье и, узнав, что там церкви не совершаются службы, спросил, по какой причине день Господень остается без богослужения. Братья ответили, что священник, живущий на другом берегу реки, не пришел, боясь крокодила, появившегося в реке и уже пожравшего многих людей. Святой сказал им, если хотите, то я пойду и призову священника. Но братья ответила, нет, да и кто тебя перевезет на ту сторону, все боятся из-за крокодила приближаться к перевозу. Но святой Элли уповал на Бога, пошел и, когда был на берегу реки, призвал имя Господня, и тот час появился крокодил. Тот, который привык губить людей, по Божьему повелению, сделался перевозчиком праведному. С кротостью и страхом он взял святого себе на хребет, перевез через реку и поставил на другом берегу. Преподобный, дойдя до жилища священника, стал просить его прийти к братьям, но пресвитер, не зная его, спросил — «Кто ты и откуда?» Он ответил, что только недавно пришел в монастырь. Пресвитер, хотя видел ветхую и заплатанную одежду блаженного, но по словам и благонравию узнал в нем Божьего человека и сказал, «Брат, ты имеешь плохую телесную одежду, зато добрую душевную». Затем он встал и пошел к обители. Когда они пришли к реке и не нашли, на чем можно было переехать реку, преподобный сказал пресвитеру, «Не беспокойся, отче, Бог нам приготовит ладью». И громким голосом призвал к себе крокодила. Последний, услыхав голос святого, тотчас явился к ним и кротко подставил свой хребет, чтобы они взошли на него. Сначала преподобный взошел на спину крокодила, потом пригласил пресвитера, сказав, — взойди, отец, не бойся. Но пресвитер, увидав крокодила, испугался и побежал назад. Братья же стояли на другом берегу и смотрели на то чудо, как человек Божий переправлялся через реку на крокодиле, и со страхом удивлялись этому. Преподобный, переплыв рыку, выйдя на берег и излегши за собой крокодила, сказал ему, — тебе лучше умереть самому, чем съедать людей. И тот час крокодил упал и издох. Элис Святой прибыл в монастырь три дня, получая братью и богодуховными словами. Будучи сам прозорливым, он знал помышление всякого и совесть каждого брата, и каждому особо говорил, кто чем искушается. Одному говорил, что он разжигается духом нечистым, другому, что он разжигается гневом, иному, что он пленяется лакомствами, иному, что другой какой-нибудь страстью обуревается. Также на пользу всех обнаруживал добродетели других иноков, одного называя кротким, другого праведным, иного терпеливым, иного послушным, иного имеющим какую-либо добродетель. Жизнь всех и все тайные дела, добрые и злые, ему были открыты Богом. всякие из страстями говорил о себе, что верно то, что объявлял Эли, и все умилялись сердцем, исправляя жизнь свою». Однажды во время духовной беседы преподобный отец сказал «Приготовьте трапезу, ибо странствующие братья сейчас придут сюда». И действительно, когда была приготовлена трапеза, как сказал святой, пришли в монастырь издалека путешествующие братья. С честью приняв их, святой Эли ушел в пустыню. Один из юных братьев стал просить его, что он позволил ему идти с ним, и сказал ему святой Тяжелое это дело, брат, и требует большого труда, ибо нужно крепко стоять против дьявольских искушений и многое терпеть. Но брат обещал все перенести, и святой, приняв его, повелел жить в другой пещере. И в наступившую ночь напали на него бесы, сначала невидимо смущая ум его скверными помыслами, а затем, видимо, как страшные видения устремились на него и давили, желая умертвить. Он, выбежав из пещеры, поспешил к святому и рассказал ему о своем несчастье. Старец, утешив брата немногими словами и утвердив его в терпении и вере, снова отвел его в ту же пещеру, очертил пальцем место поселения и оградил его крестным знамением, повелел вооружиться именем Господнем и не бояться. И жил брат в пустыне той, уже невредимой бесовскими нашествиями, и сподобился пище невидимой рукой приносимой, как его преподобный наставник, которого питал сам Бог. Святой Элий достиг глубокой старости, совершил многие чудеса и представился Богу, которому угодил и был причтен к лику преподобных, предстоящих на небе престолу Отца, Сына и Святого Духа, единого в Троице Бога. Ему же слава ныне, пресна и во веки веков. Аминь.